15. Юный Иисус наказывает детей, нападающих на Него, а также разрушивших Его плотины на речке. Аналогично китайский юный Юэфэй наказывает напавших на Него детей. Строительство Андроником Христом, водопроводы и его разрушения Исааком Ангелом в канонических Евангелиях не отражены. Однако этот важный сюжет ярко всплывает в так называемых апокрифических Евангелиях, в частности в Евангелии детства, Евангелии от Фомы, Смотри рисунок 1.51, и в Евангелии Матфея, Смотри рисунок 1.51, издание Евангелия детства 1697 года, взято из интернета. Процитируем, например, Псевдо Матфея, сказано «Сын Анны священника пришел с Иосифом, держа в руке трость, и с великим гневом разрушил в присутствии всего народа малые озера, которые устроил Иисус руками своими, и разлил воду, который наполнил их Иисус из потока, ибо закрыл плотины, через которые уходила вода, и сломал плотины». Иисус, видя это, сказал ему, «О семя, сквернейшее беспокойство, сын смерти, приспешник сатаны, да будет бессильное семя твое, и сохнет корень твой, и да будут без плода ветви твои». И вот на глазах у всех тот тотрок зачах и умер. Тогда устрашился Иосиф, взирая на Иисуса, и возвратился с ним в дом свой, и матери его с ним. И вот мальчик, тоже сын погибели, выбежал им навстречу и бросился на плечо Иисуса, желая насмеяться над ним или сделать зло ему, если сможет. Но Иисус сказал ему: Ты не вернешься здоровым с дороги твоей, и тотчас же упал и умер мальчик этот, и родители умершего, которые видели все, что произошло, испускали крики, говоря. «Откуда пришло это дитя?» И, приблизившись к Иосифу, они сказали ему, «Возьми этого Иисуса отсюда, ибо не может жить он с нами в этом городе». Тогда пошел Иосиф к Иисусу и предупредил его, говоря, «Зачем поступаешь ты так?» «Уже очень многие жалуются на тебя, и мы ненавидимы из-за тебя» и благодаря Тебе мы возбудили народ против Себя. Тогда поднялся народ судить Иисуса, и обвиняли его перед Иосифом. Но Иисус взял за ухо дитя, умершее, и поднял его земли, и все видели это, и видели, что Иисус говорил с ним, как отец сыном, и вернулся дух в тело его, и отошло дитя. И все были поражены великим изумлением. 307, страница 251, 252. Итак, юный Иисус мстит своим обидчикам, напавшим на него, а также покусившимся на его водные сооружения. Сначала наказывает провинившихся детей смертью, однако потом, после просьб испуганных родителей, он сменяет гнев на милость и возвращает к жизни обидчиков, воскрешая их. Ярко звучит мотив наказания, за неправедные поступки. Аналогичный сюжет есть и в китайском сказании. Мать послала Юэфэя за хворостом сказано. Он миновал еще один холм и вдруг увидел полянку, на которой играли дети. Среди них Юэфэй узнал соседских сыновей Джан И и Ли Эра. «Юэфэй, ты куда?» — обрадовались они. Мать послала... За хворостом. Подождет твой хворост, у нас как раз одного игрока не хватает, крикнул один из мальчишек. Некогда мне. Мать приказала. Подумаешь, мать приказала, не будешь играть, поколотим, пригрозил другой. Не пугай, я не испугливых, мне не до шуток. А кто с тобой шутит? Не отставал Чижан И. Так значит, тебя не испугаешь? подхватил другой мальчуган. «Думаешь, мы тебя боимся?» «Да что с ним говорить!» крикнул третий и набросился с кулаками на Юэфэя. Остальные последовали его примеру. Троих Юэфэй сразу сбил с ног и, воспользовавшись тем, что нападавшие попятились, пустился на утек. «Ага, побежал!» закричали мальчишки. Оно, испытав на себе силу кулаков Юэфэя, Преследовать его не осмелились. Кое-кто, утирая слезы, побрел жаловаться матери Юэфэя. Юэфэй тем временем убежал за холм. Пока мальчик наломал ветки и сложил их в корзину, начало смеркаться. Позволив корзину на спину, он зашагал к дому. Во дворе Юэфэй опустил свою ношу на землю и пошел ужинать. Я тебя за делом послала, а ты дрался с мальчишками, напустилась на него мать. Ко мне жаловаться приходили. И потом, чье дерево ты обломал. Вот увидели бы хозяева, отколотили бы как следует. Не волнуйтесь, матушка, просил мальчик, опускаясь перед матерью на колени. Я больше не буду. Два. На лицо параллелизма. В самом деле... На Иисуса нападают дети, в частности, уничтожают сделанные им плотины. В китайской версии Юэфэю угрожают несколько мальчишек, а потом нападают на него. В обоих случаях нападение ничем не спровоцировано, объясняется агрессивным отношением окружающих к Юэфэю и Иисусу. Иисус сильно реагирует, сначала он умертвляет нападающих, но потом воскрешает их. Аналогично, Юэфэй вступает в драку, и нескольких нападающих сбивает с ног. Агрессивные дети попятились. Родители наказанных детей пришли к родителям Иисуса жаловаться на него. Иисус обещает больше так не делать. Аналогично, наказанные Юэфэем дети пришли к его матери жалобами на него. Мать делает выговор сыну и он обещает больше так не поступать. Обратите внимание, что китайская версия здесь смягчила христианскую. Мотив гибели и последующего воскрешения Иисусом мальчиков-обидчиков убран. Сказано лишь, что Юэфэй забил сынок нескольких из них, то и сильно ударил, но жизни все-таки не лишил.